Сидя на карачках у бассейна, напряженно наблюдал за ныряющими бандитами. Потлатый рвал и металл у дверей диспетчерской, отчего у выковыривающего персонала еще сильнее дрожали руки. Черный бандит приволок огромного размера топор, чтобы вышибить дверь, но в этот момент остатки цемента удалили, и дверь открылась. Потлатый ворвался в диспетчерскую.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 Или направиться на юг. Тогда она должна была высадиться в Гуаратубе, на острове Сан-Франциско, или... У нее было три пути. Еще более мрачно поправил лупоглазый бандит. Она могла нигде не высадиться. Пусть вертолеты полетают низко над водой вдоль берега, может, что и обнаружат. Есть и четвертый путь, несмело предположил толстяк.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 И так по другую сторону океана я тоже исчезла, как воду канула.